Глава 19 Феи в деле. «Да чего у вас, мужики, слабенькие?» Мальва склонилась над отключившимся левушкой. «И чего в стражники пошел Молоденький, худенький. Даже меча ему не доверить. еще порежется. Вон, палку вручили». Фея, не обратив внимания на кубуру служебного пистолета, с усмешкой разглядывала резиновую дубинку. Мария Спиридоновна дунула в притихшего кладбищенского сторожа пыльцой А чего тот тоже свел глаза в кучку и отключился. Уронив голову на грудь и распластавшись на стуле, словно вдруг стал жидкостью, он чудом не сполз на пол и захрапел, пуская слюни. «У него огнестрельное оружие типа гномских пистолей на магокристаллах», объяснила Мария коллеге. «Поставим заклинание с отсроченным на полчасика действием и пойдем заберем нашего аспиранта. Странно, что он еще нас сам не нашел. Должен был почувствовать магические возмущения». Марья нахмурилась и, тряхнув бирюзовыми крыльями, запустила в сторону полицейского целый вихрь искрящейся пыльцы. Мальва огляделась, качнула бедрами, обтянутыми синей тканью форменного костюма артефакторского факультета, и тоже сыпанула пыльцы с прозрачных сияющих крыльев. В лежащем на столе практически чистом протоколе шарикова ручка почерком Миронова стала выводить текст, повествующий, что какие-то вандалы пытались осквернить могилу, но их спугнул сторож. Хулиганы удрали а полицию гражданин Васюкин вызвал, чтобы зафиксировать акт вандализма. Потому как его начальству обязательно потребуется официальная бумага, иначе придется устранять все последствия чужого непотребства самому за свой счет, что, разумеется, гражданина Васюкина не устраивало. Воздух в затхлом и провонявшем продуктами человеческой жизнедеятельности помещений посвежел, одежда на самом стороже приобрела практически чистый вид, То есть стал умеренно грязный до состояния, как перед тем, когда упомянутый индивидуум увидел отдыхающего между могилок тролля. Может, пусть он пить бросит. Фея артефакторша брезгливо принюхалась к почти пустой бутылке с остатками алкогольной мешанины на дне. Васюкин немудрствуя лукаво сливал все в одну тару, торопясь, чтобы мороз не испортил качество продукта. А поскольку упоминали все своих, кто во что горазд, то в посуде не намешался йорж из вина, водки и даже княка. Марья с сомнением оглядела сторожа маргиналы, пожала плечами. «Не думаю, что ему пойдет на пользу, так резко лишиться этой радости жизни. Лучше пусть ему самому те мысли почаще в голову приходят. Если ей шанс бросить, то легко сможет. Ну или...» Комендант некроманского общежития кивнула в сторону могильных надгробий, виднеющихся в распахнутую дверь. «Недалеко уйдет, тут и закопают через пару лет. Пошли искать Винни. Что-то не нравится мне, что он нас не почувствовал». Плохо освещенное ночное кладбище, легкий морозец и обледенелые дорожки, по которым, едва касаясь подошвами сапожек, порхали две крылатые дамочки, создавали непередаваемую атмосферу чего-то сюрреалистичного. Повезло, что, кроме всегда нетрезового Васюкина и вдолаги Левушки, тут больше никого не было. Все же на магические потоке Земля была истощенной планетой. Афийская пыльца требовалось, чтобы вытащить из грез кладбищенских духов одного серокожего балбеса. «Вот ведь!» – Мария Спиридоновна первой заметила между оградок скопление черноты пока Мальва с интересом разглядывала надгробие фотокарточки. «Пошли скорее!» Дрожащие оградки и шевелящиеся, несмотря на промороженность земля на свежих захоронениях, даже в магическом мире явление нетривиальное. А тут и вовсе нонсенс, особенно если между могилами лежит серокожий здоровяк, закатившимися глазами посиневшими губами, грудь которого еле-еле вздымается, чтобы сделать вдох. Занятненько! В Мальве тут же проснулся дух исследователя непонятного, Авантюрная жилка, накинув на шею жабе жадности затягивающийся аркан, позволила Фей вытащить парочку хрупких дорогих артефактов из личных экспериментальных разработок. Марья и глазом моргнуть не успела, как по телу тролля, словно крупный таракан, шевеля металлическими лапками оправы, прошуршал синий, гравированный рунами магический кристалл в форме куба с блестящим зеркальным кружочком наверху. Острые лапки ловко расстегнули пару пуговиц на могучей груди и пробили толстую кожу некроманта. Тут же из зеркального круга, раскрывшись куполом, засветилась проекция тонкого слоя реальности. Винни было хорошо. Он уже не очень помнил, что он тут делает, и не следил за временем. Зачем считать минуты в прекрасной компании занятных общительных старичков? Тем более беседа была крайне увлекательной. Кусок кладбища со свежими могилками, где он решил подзаправиться некой был закреплен за местным домом престарелых. И как раз недавно тут упокоилась пара бойких старушек и один весьма интеллигентный дедуля. Что уж задержало стариков, не имеющих родни, около неблагоустроенных могил, сложно сказать. Но когда рядом с ними появился дух нашего шамана, они вместо того, чтобы испугаться, крайне заинтересовались. Сейчас эта четверка вела ожесточенный спор на духовно-теологические темы. Однако, если троица пенсионеров-покойничков это ничем не вредило, то Винни, тело которого было оставлено на произвол суровых климатических условий, рисковало остаться тут четвертым и очень преждевременным трупом. Впрочем, парень об этом совсем не думал, с интересом слушая рассуждения покойного пенсионера. Но ведь теоретически дух, вселившись в неживой предмет, не обретает жизнь. У неживого нет мозга, и оно не может двигаться. Плотненький старичок с плешивой макушкой и сталинскими усами размахивал перед носом тролля указательным пальцем. Вот, скажем, вселить Анну Мефодиевну в кастрюлю, и что? Борщ в ней варить неэтично? Все же женщину ээ, седалищем на огонь, да и есть у нее изнутри супчик, если все же сварите, тоже то еще удовольствие, я думаю. Это чего это? не давая вине ответить, прямо-таки взвелась от возмущения дородная да крупная бабулька с короткими волосами, забранными гребенкой. Да я повариха 37 лет отработала, да борщи во мне все другие борщи посрамит, еще и за добавкой придут, ежели я кастрюлей стану. А если к тому же говорящий, так еще и подскажу по соли там или специям. И кастрюлька, и кулинарная книга. Я бы согласилась лучше в кастрюлю, чем так вот. А я бы в книжный шкаф. Вторая пенсионерка, ввязаной пёстрой кофточки с гулькой из реденьких седых волос, мечтательно прищурила под слеповатые глазки за стёклышками очков. Такая прелесть была бы. У тебя книжечку возьмут, а почитав вернут. Так можно было бы и обсудить, поговорить о прочитанном. Однако дедулька не собирался сдавать своих позиций, возмущённый еще и тем, что возникший рядом с ним его соседками по кладбищу, Странное существо мужского пола, назвавшееся Троллем Винни, перетянуло его милых дам на свою сторону. «Ну, предположим, только предположим. А если вот наша Анна Мефодиевна нерадивой неумехе достанется, а? Таю и закоптит, и на плите пару раз забудет до пригорелостей, а потом, чтобы не мыть, зашвырнет в чулан какой-нибудь, в пыль и паутину. А? Что вы на это скажете?» Он глянул на впечатлившихся таким поворотом старушек и подбоченился, считая, что оппоненту нечего возразить. И шмак он, видите ли, из другого мира, как есть искуситель, а может и вовсе черт какой неправильный, чтоб им в лучший мир дорогу запутать. Знаете, Борис Дмитриевич, Вини поморщился и потер место солнечного сплетения, где на его теле как раз расположился артефакт Мальвы. Никто такие вещи с духами кому попало не доверит, да и существуют привязки, это что-то вроде магического контракта. Вот. Борис Дмитриевич аж взвизгнул, просияв, «искушает в рабство. Контрактик кровью подпишем и прости-прощай, царство Божие. Будете потом водуживыми сковородками, на которых грешников пытают». Если Мария Спиридоновна с ироничным интересом прислушивалась к беседе, пытаясь растереть замерзшую немаленькую тушку своего бывшего подопечного, то Мальва просто достала из кармашка два черных шнурочка с зателивыми переплетениями металлических тонких проволочек на концах и пробирку с прозрачной жидкостью. «Занятные индивидуумы. Я бы пообщалась. Думаю, пригодятся в нашем деле». Улыбнулась она Мария, надев один шнурок некроманту на запястье, а второй, крутя в руке, и протянула напарнице пробирку. «Я тут разберусь минут за десять. Последи, а потом выли это ему в рот». «Там лекарство?» — только успела спросить комендантша до того, как цветочная фея нацепила второй шнурок себе на запястье. «Ага, для возвращения тролля самое лучшее», — хихикнула та в ответ. Гноми, — самогон». Металлические проволочки замкнули веревочку в круг, и фея растворилась в воздухе, засыпав взвихрившейся пыльцой промерзшую землю с могилками метров на пять в диаметре. Теперь артефакт показывал уже обновившуюся компанию, выпучившегося на новую гостью, хватающего ртом воздух Бориса Дмитриевича, переглядывающихся бабулик и подскочившего навстречу прекрасной даме обрадованного тролля. «Госпожа Мальва, а вы как здесь?» Винни закрутил вокруг головой, потянул носом воздух, Потер грудь в районе сердца и внезапно побледнел. «Я тут долго уже, да? А вы мне видитесь или...» «Или...» Фея сурово ткнула в некроманта пальцем. «Такой безалаберности от вас, аспирант, я не ожидала. В чужом мире забыть элементарные правила безопасности. Впрочем, сейчас Мария вас заберет и популярно объяснит, а потом ваш уважаемый дедушка добавит. «Бабуля тут!» Сначала обрадовался парень, а потом, услышав про старого шамана, аж присел, съежившись и закрутил головой, выискивая признаки появления грозного пращура. Троица притихших старичков с интересом и опаской разглядывала прекрасную фею и тихонечко перешептывалась. Наконец вперед, как единственный мужчина, выступил Борис Дмитриевич и, откашлявшись, весьма куртуазно начал. «Прекраснейшая мадам, не имею чести быть вам представленным, но позвольте поинтересоваться, вы фея?» Бабульки выглядывали из его спины, разглядывая точенную фигурку и свежеличика волшебной долгожительницы. «Фея, фея!» Малева покивал, отмахнувшись от попытки старого ловеласа облобызать ручку. «Цветочная. Ассистент декана артефакторского факультета. Я у вас этого недоучку забираю». «Чего это?» — насупился тролль. «Академию я вообще-то закончил, а еще и в аспирантуре недолго учился. Тебе скоро самому бы некромант понадобился, чтобы вернуть тебя родственникам хотя бы свежим зомби. Может, пригодился бы в хозяйстве». Сурово отчитал его фея. Тут магия тебя не защищает, удя в мир духов, ты свое тело практически в ледышку превратил. Я все правильно сделал, — заспорил тролль. Щит наложил от физического воздействия, в том числе температурного, отвод глаз и... И поэтому там сторож оскандалился до грязных штанов, и местный стражник без чувств с ним за компанию. Да щиты твои от недостатка энергии просели в прочности уже секунд через тридцать, а вся маскировка отвода, сгустившись в черную тучку, висит над тобой. Та еще невидимость вышла. Захочешь, мимо не пройдешь. Мария, давай вытаскивай этого олуха. Сама с ним разберешься. У меня терпение заканчивается. Словно в пустоту произнесла крылатая женщина, и Винни почувствовал, как по горлу пронеслась огненная волна, свернувшаяся жаром в желудке, а потом расплескавшая согревающий огонь по всему телу. Телу? Между могилок сидел здоровенный серокожий мужик в черном, которого обнимала, негромко сердито выговаривая ему, невысокая полная блондинка с бирюзовыми крыльями. «А вам счастливо оставаться!» Мальва кивнула духом пенсионеров и взялась за застежку шнура, чтобы разомкнуть круг. Но неожиданно ее подруги подхватили две пожилые дамы и наперебой затараторили в уши так, что фее пришлось потрясти головой, чтобы понять, что они ей торопливо толдычат. А хотели эти пожилые леди немного много ни мало волшебного перемещения в какие-нибудь предметы магического мира, чтобы с контрактом и безопасно. «Человеком-то я уже нажилась, а в рай не верю, партийная я, хоть и нету и партии уже» гудела пчелой Анна Мефодиевна. «И опять все сначала. И я хочу магический мир хоть одним глазком увидеть, и если еще и память наша с нами останется, как у духов», — поддакивал ей подружка. «Ваш здравяк говорил, что остается. Я вот готова в книгу или хоть в подставку книжную». А я и на кастрюлю согласна. Бывшая повариха была настроена весьма решительно. Если мое скромное мнение учитывается, Борис Дмитриевич неожиданно для всех резко поменял свои суждения, не желая оставаться один то я был бы не против человекообразной статуи или манекена. Мне кажется, это весьма симпатичным вместилищем. Дамы, которым эта идея даже в голову не пришла, только рты пооткрывали от удивления его практической хваткой. Манекен — это ведь не кастрюля какая-нибудь, это же почти тело, хоть и искусственное. Ну что ж, для Мальвы, хоть она искусно разыграла изумление, это не стало неожиданностью, и она уже давно все решила. Тем более, эта компания старичков была и очень даже необходима. Фея собиралась организовать Кларе Петровне, знатное прикрытие из земных пенсионеров-покойничков для того, чтобы справиться с духом древнего злыдня. Контракты, возможно, даже работу мы вам можем гарантировать, но для начала надо помочь двум вашим землячкам избавить их теперешнее жилище от одного очень неприятного типа, не сообщая пока деталей начала на вербовку. А он точно плохой? С подозрением осведомился Борис Дмитриевич. Точно. Древний маг, маньяк, химиролог, убийца и садист, подтвердила фея. Пытается опять стать живым и доделать то, что не смог несколько столетий назад. Большего сообщить она не успела. Неожиданно воздух вокруг них потемнел, заклубились туманные дымки. Из мглы проступило лицо старого троллевого шамана и оглядело троицу духов и довольную фею. «Где внук?» Гулкий бас заставил пенсионеров вздрогнуть. «И откуда тут эти духи?» Винни набезобразил. «Винни с Марией Мы возвращаемся», — бодро отрапортовала Мальва. «Это добровольцы». Рвутся помочь и думаю пригодятся. Совсем другой менталитет, нестандартная мышь. Понял. Прервал ее шаман, не дав фее договорить о старичкам времени на размышление, все решив за них. Этих забираю, вы возвращайтесь. Все уже подготовили. Госпожа Клара просто огонь. У Валентара от нее вместе со шнуром уже шарахается. Пора отправлять, а то мало ли. Он гулко хохотнул и цапнув в огромный как гора кулак уменьшившихся старичков, исчез. Расцепив шнурок, с тонкого плана исчезла и фея для того, чтобы переместить в родные пинаты Академии одного заблудшего тролля.